Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Иван Ершов. Приключения-незнайки в легопарке и динозавры. Повесть-сказка. Минск. Современная литература. 1995 год. Глава первая. Незнайка забывает о неприятностях. Вы, конечно, хорошо помните о том путешествии на Луну, которое совершил Незнайка вместе со своим приятелем Пончиком. За время длительного пребывания на Луне Незнайка так соскучился по родной Земле, что едва не умер от тоски в космическом корабле, на котором возвращался домой. Только благодаря стараниям доктора Пилюлькина и помощи коротышек, летевших вместе с Незнайкой, ему удалось справиться с болезнью. Уже через несколько минут после приземления Незнайка пришел в себя и был готов к новым путешествиям, но доктор Пилюлькин вместе с доктором Медуницей, которая специально прибыла из «Зеленого города», чтобы помочь больному, Решили ни в коем случае не выпускать Незнайку, ни в какое путешествие, как минимум в течение месяца. Разумеется, наш герой не мог безропотно сносить такое издевательство над собой и всячески пытался сократить время пребывания в больнице, ссылаясь на то, что чувствует себя вполне здоровым и бодрым. Увы, ничего не помогало. Пилюлькин безжалостно угрожал Касторкой. Стоило Незнайке только заикнуться о том, чтобы выйти на волю. Утешало в этой ситуации только одно. Доктор Пилюлькин никогда не исполнял своих угроз. И вместо Касторки больной регулярно получал лишь огромные порции меда. Ему медуница отдавала предпочтение перед всеми остальными лекарствами. Через две недели после начала медового лечения Незнайка чувствовал себя, как медведь, залегший в спячку. У него стали появляться жировые складки на животе, а лицо лоснилось, будто хорошо начищенный ботинок. «Гунька!» который чаще других коротышек приходил навещать Незнайку, ведь они и по-прежнему были друзьями, однажды не выдержал и засмеялся. Наверное, ты скоро покроешься бурой шерстью и начнешь рычать по-звериному. В ответ Незнайка хмуро пробурчал. Животные, живущие в зоопарках, хоть гулять могут в своих вольерах, а меня тут заперли, словно хищника, и даже на воздух не выпускают. Пилюлькин меня каждый раз торкой хочет напоить. Пусть бы сам ею лечился, если это дрянь ему так нравится. Так нет же, только других пичкает. При этом он состроил такую кислую мину на своей пухлой физиономии, что Гунька расхохотался. — Чему ты так радуешься? — вспылил Незнайка. — Посмотрел бы я на тебя, если бы медуница ежедневно заставляла тебя съедать по ведру меда, а Пелюркин каждое утро разглядывал бы твой язык и щупал пульс. — А может быть, я только об этом и мечтаю, — обиженно протянул Гунька. — Может быть, мне было бы приятно есть по ведру меда в день, высовывать язык и протягивать руку, чтобы доктор проверил мне пульс. — Знаешь как я теперь люблю болеть. Это, наверное, потому, что у нас в цветочном городе уже давно никто не болел. Незнайка, который с жадностью слушал новости из родного города, несказанно удивился. — А что ж такое случилось у нас в цветочном городе? Почему никто не болеет? Судя по всему, Гуньке была близка эта тема, потому что он тут же принялся рассказывать другу о том, как невероятно скучно стало жить без болезней. Оказывается, за то время, пока Незнайка совершал свое путешествие на Луну, медицина в лице доктора Пилюлькина сделала такой гигантский шаг вперед, что едва ли не с любым заболеванием врачу удавалось справиться за один день. Теперь коротышкам не приходилось ложиться в больницу или валяться в собственных постелях целыми неделями. Пилюлькин заставлял больного выпить несколько таблеток, и на утро коротышка был как огурчик. Поначалу малышам и малышкам это нравилось. Можно было не бояться гулять в холодную погоду или промокнуть под дождем, но затем всем стало ясно, что в болезнях была своя прелесть, тебя по нескольку раз в день навещали друзья, которые приносили всякие подарки и сладости, тебя все жалели и любили как родного, никто не вспоминал о неприятностях, что, к сожалению, еще случались с коротышками в цветочном городе. Особенно скучали по болезням малышки и малыши, имевшие не слишком много друзей. Именно поэтому Незнайка, которому прописали длительный постельный режим после его возвращения из путешествия на Луну, часто замечал на себе странные взгляды приходивших к нему коротышек. Да, многим, как ни странно это вам покажется, хотелось вот так же поваляться на больничной койке под присмотром докторов, поесть меда и волю начитаться книжек. Незнайка, хоть и пытался заставить себя регулярно читать, больше двух страниц в день одолеть не мог. Его от этого утомительного занятия невыносимо клонило в сон. Но и спать целыми днями он не мог, а потому проводил время в бессмысленном пересчитывании кружков на обоих в пустой больничной палате, где он лежал, в ожидании прихода кого-нибудь из друзей. Больше всего ему хотелось, только не пугайтесь, пожалуйста, чтобы Гунька тоже попал в больницу и лежал на соседней кровати. Нет, Незнайке вовсе не хотелось, чтобы его лучший друг тяжело заболел или сломал бы себе что-нибудь. Ну вот, например, оцарапался — это другое дело. Доктор Пилюлькин всегда очень болезненно относился к небольшим ранам и заставлял коротышку, неосторожно оцарапавшегося, а какой-нибудь куст, терпеть невероятные муки, смазывая его раны ужасным кусачим йод. Не знайте, было бы гораздо легче, если бы рядом с ним оказался друг. Но время шло а палата, где он лежал, по-прежнему оставалась пустой. Однако за неделю до истечения назначенного доктором Пилюлькиным срока у Незнайки наконец-то появился товарищ по несчастью. Это был житель Змеевки, Гвоздик, которого наверняка помнят те, кто читал первую книгу о приключениях Незнайки и его друзей. Гвоздик был одним из самых бесшабашных и отчаянных жителей города малышей и всегда попадал в какие-нибудь смешные и нелепые ситуации. С тех пор, как Незнайка совершил с друзьями путешествие на воздушном шаре и побывал в зеленом городе, прошло несколько лет, но Гвоздик оставался таким же головой, каким был прежде — в больницу цветочного города, Он попал из-за того, что вывихнул ногу. Как вы знаете, по проекту архитектора Вертибутылкина на улице Колокольчиков было построено два вертящихся здания. Одно было пятиэтажным, башенного типа, со спиральным спуском и плавательным бассейном вокруг. Другое было шестиэтажным с качающимися балконами, парашютной вышкой и чертовым колесом на крыше. Утром воскресного дня Гвоздик приехал в цветочный город на автомобиле вместе с шофером Бубликом. Парашютная вышка была закрыта. Но Гвоздику так хотелось прыгнуть, что он, не обращая внимания на предупреждающую надпись у входа, забрался на крышу, взял парашют и, нацепив его себе на спину, прыгнул вниз. Гвоздик мог бы пострадать значительно больше, если бы купол парашюта не был прикреплен длинной веревкой к прочному металлическому штырю. Парашют не раскрылся, потому что гвоздик забыл дернуть за кольцо. Он посчитал его украшением. Под ужасные вопли бублика гвоздик со свистом полетел к земле и наверняка бы разбился, если бы не страховочный фал. Малыша подбросила вверх и он просто-напросто вылетел из парашютных лямок над землей и отделался лишь вывихом ноги. На крики Бублика собрались жители цветочного города, и Гвоздика немедленно увезли в больницу, где к его лечению приступил доктор Пилюлькин. Он тут же распорядился обмазать йодом все царапины на теле Гвоздика а заодно и вывихнутую ногу. Разумеется, необходимости в этом не было, потому что Бублик, первым поспешивший на помощь другу, успел вправить ему вывихнутый сустав. Однако медицинское светило цветочного города доктор Пилюлькин и слушать не желал никаких возражений Гвоздика. «Да у меня все в порядке, братцы!» — кричал пострадавший, отбиваясь от наступающего на него пилюльки, на которой начинал лечение прямо на тротуаре. «Мне просто ногу нужно забинтовать потуже! Ой, ой-ой-ой-ой! Зачем он мажет меня йодом? Ой-ой-ой-ой!» Коротышки... Сочувственно смотрели на беднягу Гвоздика, прямо у них на глазах покрывавшегося большими коричневыми пятнами. Пилюлькин не жалел йода, и вскоре Гвоздик был похож на лошадь в яблоках. «Эх, братцы!» — Что же это делается? — отчаянно вопил Гвоздик, пытаясь отделаться от Пилюлькина. — Я уже на человека не похож. Зачем же вы позволяете ему такое делать? Ворчун, который стоял в первом ряду зевак, хмуро буркнул. — А кто еще должен мазать тебя йодом? Я, что ли? — Да, Гвоздику не повезло. Если бы на месте доктора Пилюлькина оказалась Медуница, то пострадавший, скорее всего, отделался бы несколькими медовыми пластырями и большой порцией меда внутрь, однако Медуница была занята уходом за больным незнайкой, а на срочные вызовы отправлялся доктор Пилюлькин. Именно после этого происшествия Гвоздик и стал соседом Незнайки пополать. Они ужасно обрадовались, встретив друг друга, потому что давно не виделись. А Незнайка, к тому же, соскучился до смерти в этой больнице. Гвоздик, угодив на больничную койку, пребывал в далеко не лучшем расположении духа. Понять его было нетрудно. Он ехал в цветочный город не для того, чтобы оказаться под присмотром Пилюлькина. Однако делать было нечего, и чтобы не скучать, они принялись развлекать друг друга рассказами о своих приключениях. Так Гвоздик узнал о том, что случилось с Незнайкой вначале в солнечном городе, а затем на Луне. По мере того, как Незнайка рассказывал о своих путешествиях, настроение у Гвоздика постепенно улучшалось. Узнав о солнечном городе, Гвоздик воскликнул. «Тот-то я думаю. В цветочном городе появилось так много машин и красивых зданий. Вы все привезли оттуда?» «Ничего подобного», — обиделся Незнайка. «Мы сами все придумали». У нас, между прочим, есть такие мастера, что никакой солнечный город нам не нужен. Одни винтик и шпунтик чего стоят? Тоже мне мастера, — фыркнул Гвоздик. Вот у нас есть мастер по имени Шурупчик. Всем изобретателям изобретатель. — Ну и что же он такого изобрел? — съязвил Незнайка. — Барматограф для писателя Смикайлы. Да пару отхидных стульев. — А ты откуда знаешь? — удивился Гвоздик. — А ты не смотри, что меня зовут. Не ка я уже многое повидал. Я даже ракетой управлять могу. — Ну, вот загнул, — засмеялся Гвоздик. Ракетой управляла умная машина, а вы с Пончиком просто болтались там, как две сардельки в кастрюле. — Незнайка спрыгнул с постели и бросился к гвоздику с кулаками. «Я вот тебе сейчас покажу сардельку. Я тебе, как другу, обо всем рассказал, а ты обзываешься». Гвоздик мгновенно пошел на попятную. «Ну ладно, ладно, извини, — примирительно сказал он. Я и сам временами люблю прихвастнуть. Лучше расскажи мне еще про луну». Он Громко хохотал, слушая о том, как пончику приходилось крутить гигантское чертово колесо. А вот рассказ о дурацком острове привел его в уныние. — Это что же получается? — пробормотал Гвоздик. — Если ничего не делать, а только играть, кататься на карусели и ходить в кино, превратишься в животное? — Нет, я не хочу быть бараном. — Я выбрал тебе профессию. — Вот именно, — подтвердил Незнайка. — Я и сам чуть было не стал бараном. Хорошо, что Знайка вовремя подоспел. Но ты, Гвоздик, не бойся, у вас в Змеевке воздух другой. — Между прочим, — сказал Гвоздик, — мы уже подружились с малышками из Зеленого города. И часто ходим к ним в гости. Мы вместе выращиваем яблоки и арбузы и убираем урожай. — Вот это правильно! — кивнул Незнайка. — В зеленом городе живут очень хорошие малышки. Им нужно помогать. Доктор Медуница говорила мне, что ты подружился со Снежинкой и Синеглазкой. Гвоздик заулыбался. Да, это правда. Только вот встречаемся мы не очень часто. Почему? Ну, видишь ли, я много времени не мог понять, чем мне больше всего хочется заниматься. Сначала я хулиганил, потом мне хотелось выступать в цирке, а потом я решил стать путешественником. Погоди-ка, удивленно спросил Незнайка, а что такое цирк? Гвоздик вытаращил на него глаза. «Как? Ты не знаешь, что такое цирк?» «Вот уж незнайка так не незнайка! Цирк — это место, где исполняются и сбываются все желания!» Незнайка недоверчиво скривился. «Хватит врать! Все желания может исполнить только волшебная палочка, уж я-то знаю!» Гвоздик почему-то покраснел. — А с чего ты взял, что я вру? — И вовсе я не вру. Цирк — это такое место, где можно встретить говорящих собак и лошадей, которые ходят на задних ногах, где малышки катаются на слонах, а малыши укращают диких животных. Можно стать силачом и поднимать огромные гири, а можно ходить по канату и даже не упасть. Незнайка недоверчиво смотрел на Гвоздика. «Заливаешь!» «Вот упрямая твоя голова!» — воскликнул Гвоздик. «Говорю тебе, что все это правда. Я сам был в цирке и все это видел собственными глазами. Там выступают точно такие же малыши, как мы с тобой. А один и вовсе оказался волшебником. Ух ты! Что? Настоящий волшебник?» — В халате, в колпаке и э, с бородой? — спросил Незнайка. — Да нет же! — отмахнулся от него Гвоздик. — Обыкновенный коротыш, без бороды, а одет был в черный костюм и высокую круглую шляпу. — Я забыл, как она называется, что-то вроде э, поршня. — вот -вот, Цилиндр! — догадался Незнайка. — О, вот-вот, цилиндр! — радостно воскликнул Гвоздик. И этот малыш в цилиндре творил настоящие чудеса. А у него была волшебная палочка. — Ага, — кивнул Гвоздик, — он мог махнуть этой палочкой и достать у кого-нибудь из-за пазухи живого кролика, представляешь? А еще он мог искромсать ножницами веревку, а потом помахать над нею волшебной палочкой и сделать веревку целой. — вот это по мне обрадовался незнайка у меня самого когда то была волшебная палочка что я только не делал знаю знаю насмешливо протянул гвоздик людей во слов превращал а слов в людей незнайка тяжело вздохнул ну да да было такое «Но ведь я сам честно во всем признался». «А я тебя, между прочим, ни в чем и не виню, — спокойно сказал Гвоздик. «Я тебе просто про цирк рассказываю. Я видел там ученых-собак, которые решали задачки по арифметике и разговаривали». Незнайка поморщился. «Ну уж это ты точно загнул. Ну разве можно научить нашего Бульку решать задачки по арифметике или разговаривать?» «Ну вот, вот, об этом я тебе и толдычу уже!» Битый час обрадованно замахал руками Гвоздик. «Я же тебе говорю, что цирк — это место, где все может быть. Ты когда-нибудь видел тигров?» «Видел? Злющие такие!» «Ха-ха!» — рассмелся Гвоздик. «А вот и неправда. В цирке они послушные, как домашние кошки. Они даже в горящие кольца прыгают». — А какие в цирке жонглёры? — Жан... Э, кто? — недоуменно переспросил Незнайка. — Жонглёры? Эх ты! А говоришь, что все видел и все знаешь. Ну что ж, я виноват в том, что ни в Солнечном городе, ни в Давилоне, ни в Сан-Камарике я не видел этого... Ну как ты там его называешь, цирк, что ли? И никаких жены... чего, жонглёров там не было? А кто они такие-то? Ну, я же тебе говорил. Обычные коротышки вроде нас с тобой. Но у них все получается так, что можно только позавидовать. Жонглёры умеют подбрасывать сразу несколько шариков, и ни один не падает на землю. То же самое они могут делать с палками, мечами и вообще с чем угодно. В цирке еще есть эквилибристы. Ой, они вытворяют те же чудеса, что и жонглеры, но только ногами. Ух ты! А я точно так же воскликнул, когда впервые попал в цирк, радостно подхватил гвоздик. Это очень здорово. Знаешь, мне сразу захотелось стать таким же, как они. Когда представление закончилось, я пошел за кулисы и попросил директора взять меня в свой цирк. Но он только посмеялся и сказал, что я ничего не умею делать. Тогда я сказал, что я могу быть клоуном. — Клоуном? — переспросил Незнайка. — А это еще кто такой? Гвоздик не ответил и почему-то пристально посмотрел на приятеля. — Знаешь, а ты бы вполне мог стать клоуном. У тебя есть к этому способности. — Почему это? — Потому что клоуны всех смешат. У них такие большие носы, длинные рыжие волосы и огромные шляпы. — Ну вот еще! — недовольно воскликнул Незнайка. — Что, по-твоему, у меня большой нос? — Да нет же, просто они так одеваются. А еще они все время рассказывают всякие небылицы и очень смешно дерутся. — Я рассказываю небылицы! — вскипел Незнайка. — Ну, сейчас я тебе нападам! На шум в палату прибежали доктор Пилюлькин и Медуница. — Больные, — строго сказала Медуница, — вы находитесь на лечении и должны вести себя как следует, а не безобразничать. Если вы будете шуметь, я положу вас в разные палаты, а я пропишу вам двойную дозу касторки, — серьезно добавил Пилюлькин. — Нет, нет, нет, — в один голос закричали Незнайка и Гвоздик. — Не надо, Касторки, не надо в разные палаты, здесь и так можно умереть со скуки. — Ну, ладно, — смилостивилась Медуница, — обещайте вести себя как настоящие больные. Обещаем, обещаем. — И все-таки я вынуждена вас наказать. Больной Незнайка? получит завтра на обед дополнительную порцию меда, а больному Гвоздику я прописываю еще два медовых пластыря. Делать было нечего, и друзья понура согласились с ужасным наказанием. Когда Пилюлькин и Медуница ушли, Незнайка снова принялся расспрашивать Гвоздика о цирке. — Ну, обычно они выступают под большим куполом на круглой арене, посыпанной опилками. Представление продолжается. Целый вечер — начал Гвоздик. — И что? Этот цирк приезжал в Змеевку? — спросил Незнайка. Гвоздик уныло махнул рукой. — Нет. Чтобы попасть на цирковое представление, мне пришлось отправиться в путешествие. Незнайка изумленно хлопал глазами. — Ты летал один? — Ага. — Мне же не привыкать. Ну, сначала я долго поднимался вверх, а потом, когда все внизу стало маленьким, летел вдоль реки, на берегах которые росли огурцы. — Да это ж была огурцовая река, — догадался Незнайка, — та самая, на которой стоит цветочный город. Гвоздик пожал плечами. «Не знаю. Может быть». В общем, мой воздушный шар летел вдоль этой реки, а потом стал медленно опускаться. Я сбросил балласт и пролетел еще немножко. Потом, когда шар опустился на землю, я увидел впереди огромный город, больший, чем любой другой, который я когда-либо видел на этом свете. Незнайка недоверчиво покачал головой. «Больше, чем солнечный город?» «Да», — уверенно сказал Гвоздик, — «там есть все, что только можно придумать. Я еще ни разу не видел столько машин, мотоциклов, самолетов, вертолетов, бульдозеров и всяких прочих механизмов. Их жаль, что со мной не было шурупчика. Вот бы он удивился». «А разве ты не рассказывал ему потом об этом удивительном городе?» — недоуменно спросил Незнайка. «Ну, я-то рассказывал. Да мне никто не верит. Они говорят, что я научился сочинять у тебя. Но я ведь ничего не выдумывал. Я и вправду был в этом городе. А как же он называется?» «О, он называется город Лего». Какое странное название, — изумился Незнайка. Этот город появился совсем недавно и так быстро вырос. Да, коротышки, что там живут, строили город из специальных блоков, которые можно составлять друг с другом, как хочешь. Хочешь — можешь сделать маленький домик, хочешь — получится огромное здание, где можно поселить тысячи коротышек. «А коротышки, которые там живут, они что, такие же, как мы?» Гвоздик неопределенно пожал плечами. «Да, наверное. Только странные они какие-то. Похожи друг на друга, как близнецы, но одеваются по-разному. Есть важные и строгие, в черных костюмах, вроде вашего знаки а есть такие, которым больше нравится ходить в рубашках и шортах. Но техника у них, брат ты мой, закачаешься. Говорят, что это они сами все придумали, но мне сдается, тут он понизил голос до шепота и почему-то, оглядываясь на дверь, добавил, мне сдается, что все это дело рук каких-то волшебников. Незнайка тоже зачем-то оглянулся и шептом спросил, «А почему ты так думаешь? Потому что простой коротышка никогда не смог бы додуматься до такого. У них есть реактивные самолеты и большие корабли, мотоколяски и вертолеты». «Ну и что тут особенного?» «В солнечном городе уже давно такое есть, да и у нас в цветочном городе полным-полно всяких механизмов. Эко-невидаль!» «А вот и невидаль», — возразил Гвоздик. «В этом городе все сделано из одинаковых деталей, только в разных комбинациях. Хочешь — можешь дом себе построить, хочешь — замок с привидениями, а захочешь — бассейн или кинотеатр». «Знаешь, это вроде детских кубиков, только гораздо хитрее придумано. А самое главное, там есть цирк. Нет, конечно, кроме цирка, там еще много интересного. Музеи, парки, дворцы, есть даже порт. Ты не представляешь, какая там большая река?» «Какая, какая?» — фыркнул Незнай-ка «Знаю, какая! Огурцовая?» «А вот и нет!» — возразил Гвоздик. «Там настоящая река!» Брат ты мой, и по ней большие корабли плавают, и у всех на борту написано «Лего». Это тебе не ручей, который через цветочный город протекает. А я вот тебе покажу ручей, — неожиданно разозлился Незнайка. Приехал сюда, небылица всякие рассказываешь, да еще норовишь обидеть. Гвоздик приуныл. «Ну вот». — И ты мне не веришь, — кисло сказал он. — Честное слово, я ничего не сочиняю. Там, далеко, на Огурцовой реке и вправду стоит настоящий город, только до него очень долго лететь на воздушном шаре. — Интересно. — А как же ты вернулся домой? — ехидно спросил Незнайка. — Все очень просто было. — Один коротышка из города Лего посадил меня в свой вертолет и привез домой. Дело было вечером, и никто не видел в Змеевке, как я вернулся, потому-то мне и не верят, брат. Они говорят, что я просто не справился с управлением воздушным шаром и придумал всю эту историю для того, чтобы надо мной не смеялись. Неожиданно как громко зевнул. Ах, все-таки доктор Пилюлькин был прав. После длительного путешествия на Луну ему требовалось восстановить силы, а лучшим средством для этого был крепкий здоровый сон. К тому же рассказы Гвоздика утомили незнайку, который пока не знал, верить ему или не верить. Благоразумно решив, что утро вечера мудренее, Он вяло пожелал гвоздику спокойной ночи, И повернувшись на бок, тут же уснул. В ответ гвоздик лишь обиженно вздохнул, Но уже спустя минуту сам спал, как убитый.